Заключение. Что за женщина жила, Бог ее помилуй, не добра и неверна, Жуткой прелести полна, Но мужчин влекла она сатанинской силой. Редьерд Киплинг об Африке, 1903 год. Наше путешествие по Африке подходит к концу. Мы пересекали Белую пустыню И сплавлялись по мутно-коричневым рекам бродили по средневековому Тимбукту и становились участниками тайных церемоний в священной роще, слушали говорящие барабаны и пробовали на вкус футу из маниока. Мы трудолюбиво боролись за внимание слушателя, но хорошо понимаем, мы, конечно, не смогли здесь рассказать обо всем самом интересном, чем манит современного человека Африка. Мы, собственно, только начали мы приоткрыли дверь в почти неизвестный слушателю мир, дали первое представление о том, насколько он загадочен, разнообразен, непрост для понимания и еще более сложен для жизни. Но, в конце концов, разве не для того мы писали эту книгу, чтобы читатель-слушатель захотел узнать больше? Мы не претендуем и на то, что все написано верно. Африка для каждого своя, и ученые не устанут спорить о ней веками. Именно поэтому нам было бы очень приятно, если бы вы открыли ее для себя самостоятельно, вооружившись самым эффективным инструментом, который когда-либо существовал у человека, любопытством, желанием узнавать новое и расширять границы своей Вселенной. Африка для этого подходит как нельзя лучше. Она таит в себе несметное множество богатств, которые еще предстоит обнаружить, и открытий, которые еще предстоит сделать. Быть может, именно вам.